Глава девятая На первый короткий звонок из квартиры никто не отозвался. Евгений Павлович подождал и позвонил продолжительнее. Минуту спустя за дверьми застучали мелкие, но быстрые и крепкие шаги, совсем не похожие на унылое шарканье пеленьки. Дверь открылась. Загораживая ее, на пороге стала краснощекая, сбитая молодая женщина, Вязаные вязаной кофточки. — Вам кого нужно? — спросила она, не враждебно, но настороженно. Евгений Павлович нерешительно поднес пальцы к козырьку фуражки. — Мне никого. Я домой пришел, то есть к себе, — сказал он, путаясь в словах, не сводя глаз с овальной родинки у левой скулы женщины. Глаза женщины раскрылись шире. Видимо, она растерялась. Стоящий перед ней малорослый человек в генеральской шинели, с нахлобученной на уши фуражкой и остренькой щеточкой-бородкой, не походил на преступника или авантюриста, но то, что он говорил, казалось женщине странным и пугающим. Она тревожно оглянулась назад в темноту квартирного коридора. «Как себе! Вы, верно, этажом ошиблись. Тут мы живем». «Нет, я не ошибся», — возразил Евгений Палч и показал на привинченную к двери медную дощечку, ее еще не сняли, и на ее позеленелой поверхности чернела надпись «Евгений Палыч Адамов». «Я есть Адамов», — сказал генерал, «так что ошибки не может быть». «Ничего не понимаю», — сказала женщина, и вдруг, догадавшись, сплеснула крепкими и пухлыми руками. «Ах, так это вы!» Она вылилась в сконфуженную потерянную улыбку. Вы, значит, и есть тот самый генерал, который... Она не договорила и каким-то смятым голосом сказала, так вам нужно будет поговорить с председателем Дом Комбеда, ведь вашу квартиру заняли. Да, я слышал об этом, ответил Гень Палыч, вертя пуговицу шинели. Ну как же это? Я не понимаю. Ведь я же должен где-нибудь жить. Так видите ли, в Дом Комбеде, собственно, думали, что вы... Женщина запнулась и тревожно покраснела. Впрочем, правда, я не сумею вам объяснить всего. Вы в самом деле лучше поговорите с председателем. Хорошо, я пойду к нему, ответил генерал и повернулся, чтобы спуститься вниз. Квартира председателя Дом Комбеда находилась в прежнее время на втором дворе. Так куда же вы идете, спросила женщина. Дом Комбед живет теперь тут же, в этой квартире. Он переехал вместе с нами. «Вы заходите, он как раз сейчас дома», — сказала она, отступая вглубь и пропуская евгений Павловича в переднюю. «Идите прямо. Расположение знаете?» «Дом-комбет в бывшем кабинете и столовой поместился», — обронила женщина и покачала головой с соболезнующим лукавством. «Вот так штука», — говорила вся ее фигура. Евгений Павлович, неуверенный на цыпочках, прошел по тому самому коридору, по которому много лет ходил полным хозяином и постучал в филенку своего кабинета. «Ну, входите!» — донесся до него голос. Евгений Павлович вошел. Первое, что бросилось ему в глаза, были подошвы сапог, задранных на обочину дивана. На середине каждой подошвы была круглая дырка. Подошвы медленно шевелились, шлепая одна другую краями. К сапогам были прикреплены ноги, к ногам туловища, к туловищу голова. Во рту головы дымилась папироса. Сквозь дым, лежащий на диване, не видел вошедшего и, не меняя позы, лениво спросил «Ну кто? Что надо?» «Это я», — робко сказал генерал. «Я, Евгений Павлович». Подошвы вскинулись в воздух, лежавший вскочил и несколько секунд молча и в полном остолбенении смотрел на генерала — — Вы? Вы? Вы? — наконец троекратно повторил он таким тоном, словно хотел сказать — сгинь, сгинь, рассыпся Да, меня выпустили, — несмело промямлил Евгений Павлович, так будто он совершил какой-то непристойный поступок и извинялся за него. Председатель домкомбеда искоса посмотрел на генерала и подметил его странную растерянность и удрученный вид. Это придало председателю Дом беда смелости, он выпрямился и стал официально ледяным. «Вижу», — сказал он сурово, как имеющий власть, «Имеете — «имеете до меня какое-нибудь дело?» Евгений Павлович подался вперед, бородка его вздрогнула. «Какое же дело? Я просто домой пришел». «Вы меня извините», — продолжал он нервно и взмахнул руками, — «я не могу понять, как же это так? Моя квартира и, наконец...» Генерал путался в словах, и по мере этой путаницы лицо председателя домкомбеда принимало все более ледяной оттенок. «Простите, гражданина Адамов», — перебил он тут, — «и понимать нечего. Вашей квартиры больше нет. Существует комнатная коммуна номер семь. Вас считали умершим, и квартира ваша занята под трудящиеся население». Утверждено протоколом Дом Домкомбеда и перерешено быть не может. То, что вы живы, это недоразумение. То есть, как же? Это же юридический нонсенс. Ослабев, выдохнул с туго Евгений Павлович. Собеседник дрыгнул ногой нахмурился. «Прошу не употреблять старорежимных слов. Даже если вы живы, нам это ни к чему. Все равно квартиру вашу заняли бы, потому что вы не трудовой элемент» и ваше имущество подлежит отобранию для справедливого разделения между беднейшим населением. Председатель Дом Комбеда с каждым словом набирался опломба и с особым наслаждением произносил заученные слова. В прошлом он был конторщиком у нотариуса и славился в доме как существо сварливое и нечистое на руку. Он, мгновенно оправившись от первого смущения, учел подавленную психику генерала, и решил действовать напролом пролом отчаянной наглостью. — Но позвольте, — возразил Евгений Павлович, теряя последнюю почву под ногами, — допустим, квартиры и имущества подлежат конфискации. Но ведь я освобожден, следовательно, тем самым оправдан, и имею право жить где-нибудь. И потом здесь находятся вещи, которые у меня никто не имеет права отобрать. Мои документы, бумаги. «Письма?» «Частная собственность отменена», — твердо возразил председатель Дом Комбеда. И «Извините, я сам юрист», — вспыхнув, — сказал Евгений Павлович. «Я тоже понимаю толк в законах. Можно конфисковать материальные ценности, но не предметы, имеющие ценность только для владельца, и ценность не реальную, не денежную, а моральную. Никто не смеет отнять у меня воспоминания». Собеседник отвернулся как окну, он чувствовал, что положение начинает становиться опасным и неловким. — Видите, гражданин генерал, — сказал он несколько мягче, — ничего этого не осталось. Вы тоже войдите в наше положение, ведь вас же, говорю, в доме покойником считали. Ну, значит, когда заняли вашу квартиру, я приказал все бумаги пожечь, чтобы попусту не валялись. Он оглянулся на странный звук и, оглянувшись, увидел, что генерал, широко открытым ртом, захлебываясь, хватает воздух. Вслед затем он, сломавшись, сунулся в кресло и заплакал. Дом Камбедовец шагнул к генералу, остановился, беспомощно поглядел по сторонам и бросился в столовую. Минуту спустя он выскочил со стаканом воды и, приподняв голову Евгений Палча, стал поить его, как ребенка. Евгений Павлович захлебнулся, закашлялся и затих. Дом Комбедовец опять вышел в столовую. Дверь за ним осталась притворенной неплотно. Евгений Павлович услышал за ней тихий разговор. Говорили два голоса, мужской и женский. Очевидно, дом Комбедовец разговаривал с женой. — Жалко, — сказал голос женщины, — он ведь старый. — Тебе всех жалко, — ответил мужской. — Что ж, ворочаться в старую квартиру, а ему эту отдать? Надо его сплавить как-нибудь. Сама знаешь, вещи-то распродали. Тут такую историю улетишь, ежели он жаловаться. Голос понизился, и больше ничего Евгений Павлович не слыхал. Он вытер рукой веки и поднялся. Дом комбедовец вышел из столовой, глаза его прыгали, избегая генерала. — А вы не убивайтесь. Можно еще поправить как-нибудь, — произнес он, принимая прежний официальный тон. Вы подайте сейчас заявление в дом Комбет, мы вам какую-нибудь комнатку приспособим. — Не нужно, — перебил Евгений Павлович, — и не бойтесь, я жаловаться не буду. Все равно я уйду к кому-нибудь из знакомых. А Рондаренко живет еще в доме? Дом Комбедович сделал отрицательный жест. — Он три недели как на Украину уехал. — Все равно, — опять сказал Евгений Павлович, — это не важно. Он обвел глазами кабинет, как бы прощаясь навсегда со знакомыми вещами, в которых незримо таилась частица его жизни. И вдруг увидел над диваном портрет жены. Он висел нетронутый, в той же тяжелой дубовой раме, слегка покатившись. Евгений Павлович подошел к дивану. Я возьму это. Конечно, конечно, я понимаю, по человечеству, заторопился обрадованный председатель Дом Комбеды и поспешно влез на диван, чтобы снять портрет. Если хотите, возьмите еще что, хоть теперь все домовое и в опись записано, но я ж вхожу в положение. Но встретил взгляд Евгений Павловича, он умолк и торопливо сунул ему снятый портрет. Евгений Павлович с трудом забрал его под мышку и надел курашку. До свидания. Живите счастливо, если сможете, тихо сказал он. Не в защите, гражданин Адамов, разве я что? Я бы с удовольствием, да ведь время такое. Не я постановил, весь дом, собрание. Генерал, не слушая, бежал по коридору к выходу, таща тяжелый портрет. Ему было душно. Казалось, что если сейчас же не выбежит на воздух, задохнется и упадет на пороге мертвым. Евгений Павлович спустился на одну площадку вниз. Прислонил портрет жены к батарее парового отопления и сел на подоконник. Сердце у него почти не билось, и по всему телу проступил холодный и обессиливающий пот. Он долго просидел на подоконнике, бессмысленно и устало смотря перед собой. Наконец шевельнул губами и сказал полушепотом, но слова гулка упали в пустые пролеты лестницы. Юридическая Норелла, профессор. Спокойствие».